Глава 4. 19 апреля 2015 года. 2 часа 34 минуты. Войтых почти не переменился в лице, если не считать того, что сильно побледнел. Он сделал шаг назад, глядя на Ивана со смесью неверия и испуга. «Что ты сказал?» «То, что ты услышал!» – усмехнулся тот, но улыбка эта выглядела весьма зловещей, не предвещающей ничего хорошего. Все эти три года ты водил нас за нос, изображая себя чокнутого чеха, помешанного на расследованиях аномальных явлений. Хотя чокнутого, может, и не изображал, потому что только полный придурок мог связаться с такой организацией, как эти технологии. лиля с Невом переглянулись, а потом посмотрели на Войтаха, никак не комментируя это неожиданное открытие. Тот так растерялся, что не знал, как реагировать». Даже в глубине души, понимая, что этот день рано или поздно настанет, он все равно оказался к нему совершенно не готов. Впрочем, ему было плевать на то, что раскопал Иван. Его не трогало, что подумают Лилия и Нев, но вот реакции Саши он по-настоящему боялся. Она пока молчала, только крепче сжала его руку, и он опустил взгляд на нее, одновременно боясь увидеть ее глаза и все-таки желая этого. Она смотрела не на него, а на Ваню, но даже в полумраке комнаты он видел страх на ее лице. Страх человека, который давно догадывался, но не позволял себе даже думать в сторону сомнений. «Что ты несешь?» – спросила она вмиг охрипшим голосом. Ваня посмотрел на нее, а затем перевел взгляд на Войтаха. «Давай, дворчик, расскажи ей!» – махнул рукой он. «И нам всем заодно! Как и почему лгал нам все это время!» Саша подняла голову и тоже посмотрела на Войтаха. Теперь он мог видеть в ее глазах не только страх, но и отчаяние. В голове на мгновение промелькнула мысль. «Просто все отрицай». Едва ли у Ивана имелись при себе доказательства своих слов, если они вообще имелись. Но сейчас это точно будут просто слова против слов. Однако Войтах быстро отменил этот вариант. «Если уж Иван выпустил Джина из бутылки, то уж не отступит». Начать отпираться сейчас значит уже никогда не заслужить прощения. Войтых был не готов так остеревенело сжечь мосты. Он на мгновение сжал Сашину руку, а потом отпустил ее и посмотрел на недобро ухмыляющегося Ваню. Тот явно был собой очень доволен. Еще бы, ведь он столько раз провоцировал Войтыха, задавал неудобные вопросы, и вот, наконец, выяснил правду, которая так давно не давала ему покоя. «Ты все-таки взломал их базу данных? А ты во мне сомневался?» «Да против, надеялся, ты будешь умнее». Ваня удивленно приподнял брови, но ответить ничего не успел. Его опередила Саша. «Войта, что происходит? О чем он говорит?» «Объясни ей», – предложил Войтах, повторив приглашающий жест Вани. «Сказал А, говори и Б». «Может быть, рассказать самому было бы лучше, он мог бы расставить акценты так, как хотел, но горло сдавливал нервный спазм, и говорить было трудно. К тому же, зачем рассказывать больше, чем знает Иван? А так он хотя бы выяснит, что на самом деле тому известно. Может быть, еще не все так страшно?» Интуиция подсказывала Войтуху, что хуже и быть не может, но он все еще хватался за соломинку, заставляя себя не верить, что все кончится здесь и сейчас». Он не был готов к этому. Но «Ну, если ты настаиваешь!» Ухмыльнулся Ваня, ненадолго задумавшись, словно перебирая в уме добытые сведения, а затем поднялся из-за стола и встал позади своего стула, положив руки на спинку. Теперь сидеть остались только девушки. «Дело в том, Айболит, что твой драгоценный экстрасенс нагло лгал нам три года. Я тебе говорил об этом, но разве ты меня слушала?» «Ваня...» «Ближе к делу», – внезапно перебила его сестра. «Меня почти сразу заинтересовало, откуда у него бабки на все эти наши расследования, оборудование, билеты, жилье. Даже если предположить, что за космическую экскурсию мы платили приличную сумму, то эти деньги давно должны были закончиться. преподавателем биологии в колледже, где он просиживал штаны два года, много не заработаешь. А после первой нашей поездки он из колледжа ушел. Студентки, небось, так страдали». «Ваня!» – хлопнула ладонью по столу Лили. Она выглядела напряженной и испуганной, но не неудивленной. «А суммы-то тратились, приличные!» – как ни в чем не бывало, продолжил тот. «Я покопался в счетах. В общем, вам детали не интересны, но выяснил, что после каждого нашего расследования он получает приличную сумму на счет от странных контор-однодневок. Приходили деньги и без расследований, но каждый раз перед этим он куда-то ездил или летал». «Были расследования без нас?» Ваня с интересом посмотрел на Войтыха. «Конечно, были». Спокойно кивнул тот. «Мне не всегда нужна команда. Да и ездить с вами так часто было бы подозрительно». Ваня, если и растерялся от того, что он ничего не отрицал, то виду не подал. «Так вот», – продолжил он, мельком взглянув на сестру и Сашу. Первая выглядела напряженно, сцепила руки в замок и нервно кусала губы, а вторую ему было даже жаль. Она, конечно, доверчивая дурочка, но лучше бы узнала все до того, как развелась с мужем. Я копнул чуть глубже и выяснил, что заказчиком всех расследований является ЗАО «Прогрессивная технология». Тут не могу не сказать спасибо нашему Айболиту. В декабре именно она, услышав это название, вспомнила, что видела их визитку в сумке у дворжика еще во время нашего первого расследования. «Я же спрашивала у тебя», – прошептала Саша, глядя исключительно в одну ей видимую точку на столе. «Я спрашивала у тебя про ЗАО. Ты сказал, что не помнишь, откуда у тебя взялась их визитка». «Одним из условий моего контракта была секретность», – глухо ответил Войтых. «Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах я не имел права ссылаться на них. И я подозреваю...» Он снова мрачно посмотрел на Ваню, что нарушение этого пункта чревато необычной неустойкой. «Тут уж гадалки не ходи!» – кивнул тот. «Если учесть, как именно они распоряжались всеми теми сведениями, которые ты добывал им!» Только теперь непроницаемая маска на лице Войтыха дрогнула. Он нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «О, это отдельная история!» Оживился Ваня, но теперь было видно, что дальнейший разговор ему удовольствия уже не приносит. Он любил поясничать, дразнить, а то и обижать людей, но оставаться равнодушным к вреду, которые причиняли людям, в том числе и по его вине, не мог. «Из-за нее опять же спасибо Айболиту. Ты знаешь, очень полезно оказаться иногда пить пиво с твоей любовницей. «Ты прекратишь сегодня или нет?» Сквозь зубы процедила Лиля. Саша при этом бросил на него такой испепеляющий взгляд, словно ожалела обо всех выпитых в его компании бокалах пива. Прямо сейчас ей казалось, что лучше бы она и дальше жила в неведении. Ваня опять пропустил мимо ушей и замечание сестры и Сашин взгляд. Никто и ничто уже не могло остановить этот разговор. «Сашка мне как-то обмолвила что...» Марина, девушка, которой приходили сообщения в skype от мертвой однокурсницы, если кто-то забыл, оказалась медиумом. Дворжик знал об этом, но нам не сказал. И самое интересное, что почти сразу после нашего расследования Марину похитили. Видимо, не сказал он только нам, а своим работодателям исправно доложил. Вернулась Марина через полгода, но ничего не помнит. Я встречался с ней, мне показалось, что что тот она все же помнит, но боится рассказать. Та же участь постигла и других людей, у которых оказывались какие-то способности. Внук колдуна Егор, девочка-экстрасенс из научного городка Карина. Только их пока так и не вернули. И неизвестно, вернут ли вообще. «Карина?» – переспросил Войтых, неожиданно подавшись вперед, словно выловил из всей пламенной речи Ивана только это имя. «Я никому не говорил про Карину». «Как не говорил про Егора, ты что-то путаешь». «Я ничего не путаю», – уверенно заявил Ваня. «Про Карину информация от ее сестры, про Егора от ведьмы Эльвиры. И с той, с другой я довольно тесно общаюсь. Но это еще не самое интересное. У этих детей хотя бы есть шанс вернуться живыми». «Деревне отшельников не повезло больше». Ваня взял со стола свой смартфон, в котором батарейка еще осталась живой, и вывел на экран фотографию. «Полюбуйся!» Он подтолкнул телефон к Войтуху. Тот помедлил секунду, но потом все же взял его. Ему даже не пришлось смотреть на фотографию. На этот раз видение пришло быстро и выглядело очень ярко. Ему показалось, что он даже смог почувствовать запах сгоревшей древесины. Он оттолкнул смартфон и прижал ладонь к лицу. Теперь он уже никак не мог сделать вид, что не знал об этом. Он знал что его поездка плохо закончится для деревни. Знал и все равно сделал все, чтобы это произошло. «Моей задачей было изучение феноменов», настойчиво сказал он слух. «Больше я ничего не делал». «Знаешь, те, кто в тридцатых писал письма на своих соседей, тоже ничего не делали, только писали», — язвительно заметил Ваня. «Этого было достаточно». Саша медленно протянула руку и взяла телефон. Несколько долгих секунд она рассматривала снимок, на котором была изображена почти полностью сожженная и разрушенная деревня отшельников, а затем аккуратно, как будто он был из тонкого стекла, положила смартфон на стол». Вначале этот жуткий разговор казался ей глупой, отвратительной шуткой, очередной из арсенала Вани, и она уверяла себя, что Войтах сейчас легко и непринужденно разобьет все его аргументы. А сейчас поверила в их правдивость. Все было по-настоящему. Лучше поведение Войтаха сбылось, и она никогда этого не узнала. «Вот только не надо делать из меня монстра, а из себя невинную овечку». Огрызнулся Войтых. «Всегда ли ты знаешь последствия своих действий? Не думаешь ли ты, что мы все оказались здесь благодаря тебе?» «Ты что хочешь сказать?» Ваня угрожающе сложил руки на груди. «Прогрессивные технологии с самого начала говорили мне, что тебя опасно держать в команде. Они знают, кто ты и на что способен. Если ты влез в их систему, то они наверняка уже заметили и поняли, кто это сделал». Очень сомневаюсь, что они такое простят. Вообще-то, Войтых осторожно вмешался, молчавший до этого неф Даже если взлом Ивана к этому привел, ответственность за происходящее все равно лежит на вас. Это вы нас в это втравили. Войтых обернулся к нему и раздраженно усмехнулся. Отлично. Теперь мне будет читать нотация «Темный маг»? Саша резко поднялась из-за стола, едва не опрокинув под собой стул. «Не хочу больше этого слушать». Она схватила лежащую на столе пачку сигарет и зажигалку и направилась в сторону выхода. «Саша, постой!» Войтых перехватил ее, не давая уйти. «Послушай, я знаю, что это все неприятно, если не сказать мерзко, но, пожалуйста, не надо сейчас разбредаться в разные стороны, это может быть опасно». Саша долго молча смотрела на него, и не пытаясь обойти и не возвращаясь обратно, внутренний голос твердил ей, что Войтых прав. Открывшаяся отвратительная правда не повод пренебрегать мерами безопасности, тем более в доме, совершенно точно имеющем какое-то отношение к тёмным ангелам, и в котором у Войтаха уже было видение по поводу её смерти. Но оставаться здесь и слушать это дальше она не могла. «Я не хочу продолжать этот разговор», — упрямо повторила она, опустив взгляд в пол. «Мы уже закончили, я полагаю», — железным тоном заявила Лиля. Потому что я тоже больше не хочу его продолжать. Сейчас у нас есть задача. Поважнее. 19 апреля 2015 года. 4 часа 59 минут. После раскрытия правды о работе Войтеха обсуждение вариантов дальнейших действий категорически не клеилось. И до этого никто не мог предположить осмысленный план, а теперь головы всех присутствующих были заняты чем угодно, но только не текущей проблемой. В итоге все сочли за благо попытаться дождаться рассвета и дальнейшие действия предпринимать при свете дня. Они остались на кухне, поскольку для всех оказалось очевидным, что разбредаться по дому – плохая идея. Поэтому они находились все вместе, хотя умудрялись при этом быть порознь. После того, как обсуждение заглохло, они почти не разговаривали, предпочитая молча отсиживаться каждый в своем углу. Большие часы в соседней гостиной пробили сначала три раза, затем четыре, а на улице все еще было темно. До восхода солнца оставалось не так много времени, однако густой лес, окружавший дом со всех сторон, едва ли позволит свету пробиться к окнам раньше шести часов. Только ближе к пяти Ваня вдруг полез в рюкзак за документами на прокатную машину, а потом спросил у сестры, есть ли при ней помада поярче. Лили, уже успевшая задремать прямо за столом, положив руку на скрещенные руки, не сразу поняла, чего он от нее хочет, потом протянула ему одну из трех помад, которые постоянно жили у нее в сумке. Однако, когда Ваня начал писать ею на листе бумаги, который, как показалось Войтеху, с того места был страховым полисом, Она недовольно поморщилась. «Вообще-то она дорогая». «Я куплю тебе новое», – пообещал ей брат. «Что вы делаете?» – заинтересовался Нев, подаваясь вперед и пытаясь рассмотреть, что именно Ваня пишет. «Пишу нам записку», – невозмутимо ответил Ваня. «На случай, если мы пойдем на третий доход». Он вывел в конце несколько восклицательных знаков и показал результат своих трудов остальным. На листе формата А4 красной помадой было выведено. «Не глушите двигатель! Не выходите из машины! Уезжайте!» «Жаль, что ты не додумался написать это в прошлый раз», — со странным равнодушием в голосе заметила Саша, лишь мельком взглянув на записку. «Возможно, тогда мы не застряли бы здесь». И не было бы этого страшного разговора мысленно добавила она. «Ну, извини!» Ваня развел руками. «Думаю, никто из нас первый раз не знал, что будет второй!» «А можем ли мы вообще что-то изменить?» Вдруг спросила Лиля, посмотрев сначала на Войтых, а потом на Нева. «Что, если результат будет всегда тот же, что не делай?» «Не надо сразу думать о плохом!» Попытался успокоить ее неф «Мы в этот раз еще можем выбраться!» А идти сейчас к машинам, мне кажется, не совсем разумным. «Да ладно, Нев, вы же темный маг!» Ваня бросил косой взгляд на Войтаха. «Мы с вами метнемся туда и обратно. Разве вы боитесь?» «Я боюсь оставлять здесь остальных», признался Нев. Правда, посмотрел он при этом только на Лилю. «С нами же останется Войтах», напомнила та. «Вот это даже меня пугает!» Мура заметил Ваня, тоже вдруг растеряв энтузиазм идти к машине прямо сейчас. «Не нужно делать из него чудовище. Войтах никогда не делал нам ничего плохого». «Всего-то лгал несколько лет, скрывал важные факты, подвергая нашей жизни опасности. Если только сейчас опять ничего не скрывает». «Не думаю, что в этом есть еще необходимость». Лили вопросительно посмотрела на Войтах и словно ждала от того подтверждения своих слов. Саша при этом, наконец, оторвалась от созерцания столешницы и тоже повернулась к нему. «Как мило, что вы все-таки вспомнили, что я все еще здесь», – хмыкнул Войтых, ни на кого не глядя. Он сидел в дальнем углу стола, словно проведя черту между собой и друзьями, возможно, уже бывшими. «Мне нечего скрывать. До места, указанного мне расследования, мы не доехали». «Если нас заслали сюда специально, то меня точно так же использовали слепую». «И все же мне кажется, что разумнее будет дождаться рассвета», заметила Саша, отвернувшись от него и смутившись от его слов. Ни Ваня, ни кто-либо другой не успели ничего ответить, поскольку в комнате наверху, прямо над их головами, что-то сильно грохнуло, словно упал на пол тяжелый шкаф. Все разом задрали головы и мгновенно замолчали. «Что это?» Испуганно спросила Саша. «Что-то упало?» Озвучил самое естественное предположение Нев. Сразу после этого наверху хлопнула одна из дверей. Послышались громкие шаги, словно кто-то пробежал по коридору. «Кажется, там кто-то есть». Ваня медленно поднялся со стола, не сводя глаз с потолка. Войтых уже достал из кобуры пистолет и подошел к выходу из кухни, освещая коридор первого этажа фонарем пока он никого не видел, но шаги на втором этаже все еще раздавались. «Я пойду посмотрю», – заявил он. «Вы оставайтесь здесь». Саша тут же вскочила из-за стола, нерешительно остановившись в метре от Войтыха, как будто не могла решить идти за ним, или же теперь, когда открылась вся правда о его работе, ей следует остаться на месте. Проблема заключалась в том, что никакая правда не могла в один миг отключить все ее чувства к нему не пойдёшь один». «Спокойно, болит я пойду с ним». Ваня тоже приблизился к выходу из кухни, на ходу бросая. «Неф, останьтесь с девчонками. Если выпрыгнет какой-нибудь монстр, гасите его». Неф молча кивнул, поднимаясь из-за стола и по привычке соединяя кончики пальцев. Магия тёмных ангелов для любого заклинания требовала сначала замкнуть контур. И хоть Неф давно научился держать наготове несколько самых полезных заклинаний, ситуация могла потребовать других решений. Ваня и Войтых, убедившись, что никто не собирается возражать, скрылись в темноте, и несколько секунд спустя послышался скрип ступенек под их ногами. Он постепенно удалялся, словно они поднимались не на второй этаж, а отходили далеко от дома. Это пугало еще больше. Нев сначала подошел просто к выходу из кухни, а затем, когда скрип стал почти неразличим, Сделал несколько шагов в коридор ближе к лестнице. Саша не утерпела на месте, тоже подошла к выходу, но остановилась на пороге кухни. «Что там?» – шепотом спросила она, когда тишина начала давить на уши. «Нев, что вы видите?» «Да ничего отсюда не видно», – с досадой отозвался тот, делая еще один осторожный шаг вперед. «Саша, оставайтесь с Лилией». Нев прошел еще немного вперед, пытаясь заглянуть на лестницу и надеясь хотя бы частично увидеть или услышать, что происходит наверху. Саша осталась стоять на пороге, напряженно наблюдая за его действиями, а Лиля, наоборот, отошла подальше. И именно поэтому только она услышала тихий звук, словно кто-то сначала постучал ногтями в стекло, а потом поскребся ими. Лиля обернулась, пытаясь понять, откуда доносится звук, И только сейчас поняла, что в кухне существует небольшой закуток, через который можно попасть в ещё один небольшой холл, ведущий ко второй двери во двор. Видимо, это был чёрный ход. И именно в окно рядом с дверью кто-то только что деликатно постучался. «Саш!» – позвала она. «Идём за мной!» Саша полуобернулась к ней, но с места так и не тронулась. «Да-да, я сейчас», – пообещала она, – Снова выглядывая в коридор и прислушиваясь к тому, что происходит наверху. Лилия замерла на секунду, тоже оглядываясь назад и думая, стоит ли подождать Сашу или имеет смысл посмотреть самой, но звук повторился чуть громче и настойчивее. лиля быстро снова перевела взгляд на окно, но так и не увидела, кто мог в него стучаться. Зато ее собственное сердце билось с оглушительным грохотом, а руки заметно дрожали. «Интересно, запертали ли эта дверь?» Успела подумать она, прежде чем окно перед ней взорвалось, зазвенив осколками, которые полетели ей в лицо. Лиля попыталась закрыться от них руками отвернуться, на что-то острое все равно обожгло шею. Услышав звук разбивающегося окна и короткий вскрик Лили, Саша мгновенно обернулась. Луч фонаря еще успел выхватить фигуру подруги, но она тут же рухнула на пол, осыпаемая мелкими колючими осколками. «Нев!» – закричала Саша – и сразу же бросилась к окну, натыкаясь по дороге на стуле, словно специально расставленная так, чтобы она добиралась до лежащей на полу Лилии как можно дольше. Первым, что бросилось ей в глаза, когда она, наконец, добралась до места, был бьющий фонтан алой крови. Саша не сразу поняла, откуда он, а когда поняла, крикнула еще громче. «Неф, вы мне нужны!» Тот появился на кухне так неожиданно, словно материализовался из воздуха. Он упал на колени рядом с Лилей, отчаянно желая к ней прикоснуться, но боясь навредить еще больше. «Господи, что случилось? Лиля!» Та беспомощно и безмолвно смотрела на него. В ее глазах был ужас, смешанный с удивлением и какой-то почти детской обидой. Светлые волосы рассыпались по полу, вокруг головы, окрасились в алый цвет крови, даже лицо было перемазано ею. «Саша, сделайте что-нибудь!» «Посветите мне, черт вас дери!» – резко отозвалась та «Страдать будете потом!» Когда луч его фонаря наконец светил в нужном направлении, Саша смогла оценить весь масштаб трагедии и прийти в еще больший ужас. Скорее всего, осколком стекла перерезала сонную артерию. Весь пол, вся одежда Лили, а теперь и ее самой, были залиты кровью. Саша пыталась найти артерию, чтобы пережать ее, отстраненно понимая, что это лишь отсрочит на несколько минут неизбежное. Без экстренного оперативного вмешательства, привести которое здесь было негде, нечему и некому, Лиля умрет очень быстро. «Я не могу ничего сделать». Очень тихо, как будто не хотела, чтобы услышала Лиля, сказала она, найдя, наконец, артерию и пережав ее. Алый фонтан прекратился, но это не могло изменить неизбежное. «Попробуйте вы, вы же маг!» Нев видел, что во взгляде Лили промелькнула надежда и, кажется, даже мольба. Она слышала Сашины слова и поняла их, и теперь вся ее надежда была на него. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя настолько беспомощным. И еще никогда собственная магия не вызывала у него такой яростный приступ гнева. «Прости!» Пробормотал он, качая головой и осторожно касаясь ее волос. «Прости, моя магия не умеет лечить!» Надежда в ее глазах погасла. Осталась только обида и ужас. И лишь когда ее глаза спустя еще несколько мгновений закрылись, а грудная клетка в последний раз опустилась, Саша отняла руки, отползая чуть в сторону и оставляя кровавые отпечатки ладони на полу. «Нужно позвать ребят!» глухо сказала она, глядя на эти отпечатки с таким же ужасом, с которым несколькими секундами раньше Лиля смотрела на Нева. Топот ног по лестнице дал понять, что Войтых с Ваней уже возвращались. Судя по всему, они очень торопились. Возможно, тоже услышав звон стекла или Сашин зов. «Что случилось?» спросил Войтых, первым влетая в кухню. И тут же замер, глядя на тело на полу, безучастного участного Нева рядом и Сашу чуть в стороне. Он слышал, что Иван вошел следом, но тот пока не издал ни единого звука. 19 апреля 2015 года. 5 часов 20 минут. Сколько длилась тишина, повисшая на кухне с появлением Войтыха Ивани, никто не знал. Саше казалось, что вместе со всеми звуками исчез и кислород. В груди полыхал пожар, а в голове царил полный сумбур. Она физически чувствовала кровь на своей коже. Хотелось немедленно вытереть ее, вымыть руки, но она не могла даже вдохнуть, не то чтобы пошевелиться. С огромным трудом она заставила себя поднять голову и посмотреть в сторону вошедших. В ту же секунду Ваня, уронив фонарь на пол, оказался на полу рядом с лилей. Они с Невом почти целиком скрыли ее от Саши, и она отползла еще дальше в сторону. То ли чтобы не мешать, то ли чтобы просто оказаться подальше. Никогда еще чужая смерть так не пугала ее. Возможно, потому что на месте Лили должна была быть она сама. Ведь это ее смерть, видел Войтах. Ее, а не Лилину. Как же так могло получиться? Что здесь случилось, вашу мать? Наконец выдавил из себя Ваня. Я не знаю. Саша беспомощно посмотрела на Войтаха снизу вверх, словно ждала от него поддержки. Или просто опасалась смотреть на Ваню и Нева, для которых Лиля была одинаково дорога. «Я не видела». Войтых сделал несколько шагов вперед, глядя на окно, в которое теперь задувал ветер, на осколки, рассыпавшиеся по полу, и стараясь не смотреть на бледную Лилю и кровь вокруг ее тела. Он осторожно обошел Нева, который так и застыл на одном месте, глядя прямо перед собой и одновременно куда-то глубоко в себя. Осколки хрустели под подошвами ботинок, А мир за разбитым окном казался чёрной дырой. Свет фонаря разрезал эту черноту и выхватил из неё неподвижные стволы деревьев до остатки забора. На мгновение ему показалось, что среди деревьев мелькнула тень, похожая на человеческую фигуру, но это мог быть и обычное обман зрения. Бойтых ещё какое-то время вглядывался в темноту, а потом бессильно опустил руку с фонарём вниз и повернулся обратно к друзьям. Бывшим друзьям, а теперь просто таким же заложником ситуации, как и он сам. Лиля все еще лежала на полу, и кровь все еще растекалась вокруг нее, никак не желая останавливаться. Ничего не изменилось, и надо было решать, что делать с телом, но у Войтаха почему-то не было в голове ни одной мысли. «На-да...» – хриплый голос моментально сорвался, Пальцы сильнее сдавили рукоятку пистолета, который он так и держал в правой руке. Войтых откашлялся и попробовал еще раз. «Надо что-то сделать с телом». «С телом?» – переспросил Ваня, и руки его при этом угрожающе сжались в кулаки, сминая рукав лилиного свитера. «С телом, ты сказал?» Он поднял голову и, не мигая, уставился на Войтыха. «Значит, по-твоему, теперь это уже не Лиля, это тело!» Вот их прикрыл глаза и покачал головой. «Я понимаю, что ты чувствуешь, но ты же знаешь, что я имею в виду. Она умерла, Иван. Теперь это только тело. Но мы не можем оставить ее лежать на полу в луже крови. И что ты предлагаешь? Закопать ее на заднем дворе? Или, может быть, сжечь? Что в твоей извращенной системе ценностей полагается делать с телом? Ваня, пожалуйста». Попыталась смешаться Саша, но он выставил руку вперед, останавливая ее. «Заткнись, болит Велел он по-прежнему, не отрывая взгляда от Войтаха. «А если бы это была она?» Он кивнул головой в Сашину сторону. «Что бы ты сделал с телом?» «Знаешь что, Сидоров, меня достали твои истерики!» Неожиданно зло огрызнулся Войтах. «Я сочувствую твою утрате, правда. Но Лиля мне тоже не была чужой. Как никто из вас не чужой, даже ты, хотя...» тебя я бы с удовольствием закопал на заднем дворе прямо сейчас я тоже растерянно не знать что делать а знаю что мы все тут умрем если не начнем снова действовать как команда и нам нужно что то делать но мы не можем оставить ее просто вот так лежать Ваня медленно поднялся на ноги обошел лилю и остановился в нескольких шагах от войтыха мы без тебя разберемся что делать ты здесь больше не командуешь Мы никогда и не были команды как выяснилось. То есть были, но без тебя. Ты нам лгал. Ты и твое ЗАО привели нас сюда. С каждым словом его голос становился все тише, но угрозы в нем чувствовалось все больше. Саша на полу инстинктивно отползла еще дальше, вжавшись в угол. Так что проваливай прямо сейчас. Войтых удивленно приподнял брови. Пустота из головы постепенно уходила, а ее место занимали гневные мысли. Как будто вся злость, которую он подавлял последние три года общения с этим человеком, сейчас слезла изо всех щелей. «Интересно, и куда ты предлагаешь мне идти?» – хмыкнул он. «Ты думаешь, теперь ты тут командуешь? Ты и ради этого потратил столько времени на мои секреты? Убирайся куда хочешь, без тебя у нас больше шансов выбраться. Ты хочешь знать, зачем мне были нужны твои секреты? Вот зачем». Ваня сделал шаг вперёд и, прежде чем Войтах успел осознать его действие, замахнулся и врезал ему кулаком в челюсть. На этот раз удар был гораздо сильнее, чем тогда, два с половиной года назад, когда Войтах сознательно спровоцировал Ваню. Если бы не стена за его спиной, он бы мог не удержать равновесие. Отступив на несколько шагов в сторону, он машинально поднял руку с пистолетом, чтобы Ивану не пришло в голову продолжить драку. «Еще раз тронешь меня, я тебя пристрелю», – процедил он. «Стреляй!» – Ваня развел руки в стороны. «Больше ты ни на что не годен, бездарный неудачник! Просрал в своей жизни все, что смог! Начало карьера, теперь девушку, друзей! Работа наверняка тоже, потому что едва ли зао простит тебе слив информации! Если я не выберусь отсюда, уже через пару дней вся инфа будет в СМИ». И тогда ты даже до аэропорта добежать не успеешь. Тебя пристрелят, как бешеную собаку. Господи, ты можешь хоть раз в жизни вести себя, как взрослый человек, а не как звезда старших классов, пытающаяся заработать себе очков в глазах окружающих, рождая дебильные шутки, распускаю кулаки, оскорблять всех вокруг. Хватит изображать из себя короля драки. Прекратите! Оба! Не выдержала Саша, поднимаясь на ноги. «Лиля, мертва! А вы решили дуэль устроить?» Войтах перевел на нее взгляд всего на долю секунды, но Ване этого времени хватило, чтобы кинуться к нему, вцепиться в руку с пистолетом и отвести ее в сторону. Он попытался снова его ударить, но Войтах уклонился и сумел на мгновение вывернуться из медвежьей хватки. Ваня тут же еще раз перехватил его руку. «Мысль о том, что в рукопашном бою у него нет шансов», успела промелькнуть в сознании Войтаха за секунду до того, как раздался выстрел. Ваня замер, Войтах тоже. Он не понимал, что произошло. Даже если он случайно нажал на спусковой крючок, пистолет не мог выстрелить, потому что он не снимал его с предохранителя. Тем не менее Ваня странно дернулся, вцепился в его плечо, пытаясь устоять на ногах, но через секунду его пальцы разжались, Глаза закатились, и он рухнул на пол рядом с сестрой. А Войтых так и остался неподвижно стоять, удивленно глядя на дымящийся ствол пистолета. «Он же должен быть на предохранителе!» Только и смог пробормотать он. Саша с ужасом смотрела на него и лишь несколько долгих секунд спустя перевела взгляд на лежащего рядом с сестрой Ваню. Если к Лиле она бежала, сбивая по пути стулья, то к Ване подошла очень медленно, как будто даже нехотя. Возможно, просто знала, что ему помочь уже точно не сможет. Медленно присела на корточки и приложила руку к его шее, а затем посмотрела на Войтаха. «Ты убил его?» «Я не хотел». Едва слышно выдохнул тот, все еще ошарашенно качая головой. «Пистолет не должен был выстрелить». Саша выпрямилась и протянула к нему руку. «Отдай его мне». Выток сделал шаг назад, не собираясь отдавать оружие никому, даже ей. Вместо этого он все же поставил пистолет на предохранитель и, повинуясь внезапному порыву, вытащил из него магазин. Обычно он брал его с собой полностью заряженным, но сейчас в магазине не хватало четырех патронов. Четырех, а не одного. Когда он успел отстрелять еще три?» Саша опустила руку, глядя на него с испугом и чуть-чуть с -чуть сожалением. «Я боюсь, Войта, что здесь нет кого защищаться пистолетом. Ты делаешь только хуже». Войт их согласно кивнул, но пистолет все равно не отдал, просто вернул в него магазин, убрал в кобуру и застегнул ее. Только сейчас он заметил, как дрожат руки и сжал их в кулаки, чтобы унять эту дрожь. На мертвого Ивана он старался не смотреть. «Все это нереально», – пробормотал он. «Это не может происходить на самом деле?» «Может», — глухо отозвался Нев, который так и продолжал сидеть рядом с Лилией и смотреть на нее, словно даже не заметил ни их стычку, ни рухнувшего на пол Ваню. «И оно происходит!» «Нев, пожалуйста, очнитесь уже хотя бы вы!» — взмолился Войтых. «Нам нужно что-то сделать!» Он осекся, когда Нев поднял на него взгляд. Его глаза полностью скрывала черная пелена, а на губах появилась незнакомая усмешка. «Нам?» – переспросил он. Как бы Саша не боялась Войтаха с его пистолетом, увидев Нево в таком состоянии, она инстинктивно шагнула ближе к Войтаху. «Нево!» – позвала она. «Пожалуйста!» Тот медленно поднялся на ноги и посмотрел теперь уже на нее. «Боишься меня?» «Правильно делаешь!» Он придет за тобой. Рано или поздно, так или иначе, а ты будешь принадлежать ему. «Неф, перестаньте!» – попросил Войтах на мгновение, пожалев, что уже убрал пистолет. Саша подошла еще ближе к нему, спряталась за его спиной и обеими руками сжала его ладонь. Страх сковал все ее существо, и даже если бы она хотела что-то сказать, то не смогла бы. Деревянный язык не повиновался больше своей хозяйке». С тех самых пор, как она впервые увидела Нево в таком состоянии, она знала, что ей лучше держаться от него подальше. И теперь больше всего на свете жалела, что не сделала этого. «Боюсь, пока мне здесь больше делать нечего», — улыбнулся Нев. Уже знакомый чужой голос, идущий словно изнутри, снова вторил ему. «Дальше пытайтесь без меня. Захотите начать сначала...» Вы знаете, что делать. Едва он договорил, рядом с ним в пространстве появился прямоугольник, который Войтых уже видел однажды, когда переходил с ним на другую сторону в поисках пропавших мальчиков. Как и тогда поверхность прямоугольника походила то ли на водную гладь, то ли на дрожащую ртуть. Не вшагнул в прямоугольник и исчез. Вместе с ним исчез этот странный портал. 19 апреля 2015 года, 5 часов 32 минуты. Едва только не вскрылся в странном прямоугольнике, и тот захлопнулся за ним, исчезнув так же неожиданно, как и появился, нарушая все законы физики, Саша испытала странное чувство, подозрительно похожее на облегчение. На что способен не в таком состоянии, она однажды видела. И еще помнила тот ужас, который испытала в прошлом декабре заглянув в эти черные демонические глаза. Несколько дней после она чувствовала иррациональный страх, даже когда они покинули научный городок и улетели в Прагу. Сердце ни с того ни с сего начинало биться быстрее, а руки холодели, как будто она снова тонула в темноте его глаз, захлебываясь отвратительной жижей, которую сама идентифицировала как смерть всего человечества. Возможно, его исчезновение теперь только усугубило их положение, но она была этому рада. Саша опустила глаза, наткнувшись взглядом на распростёртые перед ними тела, и радость сразу же померкла, но на её место ничего не пришло. Впервые в жизни она не испытывала вообще никаких эмоций. И это было так странно, так неправильно, что она торопливо отвела взгляд в сторону. «Что нам теперь делать?» «Во-первых, держаться вместе», – тяжело дыша ответил Войтых и крепко сжал ей ладонь. «Саша». «Я понимаю, что сейчас тебе тяжело доверять мне. Мы обязательно поговорим обо всем, когда выберемся, но сейчас мне очень нужно, чтобы ты была со мной, хорошо?» Он попытался заглянуть в ее глаза, чтобы понять, сможет ли она сейчас следовать за ним и действовать с ним в паре. Что он будет говорить ей, когда они выберутся, он не знал. Как не знал, что будет делать и как жизнь, знаю, что двое его друзей погибли по его вине». Но Войтых умел отодвигать такие мысли и вопросы в сторону, когда ситуация того требовала. Он только не знал, сможет ли то же самое сделать Саша. Она еще какое-то время смотрела в сторону, а затем подняла голову и встретилась с ним взглядом. В карих глазах он не увидел сомнения. Возможно, он и лгал им всем, и ей в том числе, все эти три года. Но об этом Саша знала не так много времени. Зато доверять ему она научилась почти сразу – «И от этого нельзя было избавиться так быстро?» «Хорошо», – кивнула она. Войтых слабо улыбнулся, коснулся рукой ее щеки и порыве поцеловал. «Хочу, чтобы ты знала», – тихо сказал он, немного остранившись. «В одном я никогда тебе не врал в том, что люблю тебя. Прости, что все так вышло, я не хотел. Знаю, что тебе от этого едва ли станет легче, но прости». Она снова кивнула и закрыла глаза, прижавшись к нему. И вдруг, понимая, что ни разу в жизни до этого он не говорил ей словами, что любит ее. Да, она в этом не сомневалась, он говорил ей по-разному. Он говорил ей о своей любви, когда отказывался уходить без нее в заброшенном городе. Когда прощал ей все ее выходки, снова и снова приглашая на расследование, просто чтобы увидеть ее, зная при этом, что она будет подвергать опасности свою жизнь. Когда спасал ее много раз, рискуя собой. Когда говорил, что ему достаточно знать, что она есть, и она счастлива, даже если с другим. Когда приезжал к ней в Питер, вместо того, чтобы отдохнуть после выматывающей командировки. Когда согласился на ее переезд к нему, хотя это существенно затрудняло его работу на ЗАО. Когда терпел ее бардак и ее сигареты, которые она так и не смогла бросить. Всеми этими поступками он говорил ей о своей любви, но никогда словами потому что именно в словах был не силен. И она тоже молчала, не желая ставить его в неловкое положение. «Я тоже тебя люблю», прошептала она. «И мы обязательно во всем разберемся, когда выберемся отсюда. Пообещай мне, что выберемся». войт Войтых не любил давать пустых обещаний, в которые сам не верил. Сейчас не было ничего, что позволяло бы надеяться на положительный исход, но он снова заставил себя улыбнуться и кивнуть. Конечно, выберемся. Мы всегда выбирались. Мы просто что-то упускаем в этот раз. Может быть, нам стоило не пытаться вернуться обратно, а пойти вперед? Если верить указателю, то до нужного поселка не может быть больше двух километров по лесу. Перспектива снова идти по лесу не казалась Саше привлекательной, однако и оставаться в этом доме рядом с Лилией Ваней ей тоже было страшно. Как будто желая добавить ужаса ситуации, сверху снова раздался сильный удар, заставивший обоих вздрогнуть. Гораздо более сильный, чем в прошлый раз. С потолка на них посыпались пыль и щепки. Саша еще сильнее вцепилась в ладонь Войтаха, посмотрела на темноту за окном и поежилась. «Ты хочешь попробовать сейчас?» Войтах проследил за ее взглядом, тоже испытывая сомнения – Два километра по лесу – это вообще не самая простая дистанция, а посреди ночи в темноте можно ходить кругами без всяких сверхъестественных причин. К тому же он понятия не имел, кто водится в этих лесах. Однако кто-то определенно водился и в этом доме. «Не знаю», – выдохнул Войтых, покачав головой. «Если ждать утра, то надо найти безопасное место». Он бросил быстрый взгляд на тела друзей, испытав приступ тошноты. «Здесь небезопасно» подтверждение его слов сверху снова кто-то пробежал, а затем заскрепили деревянные ступеньки на лестнице под чем-то весом. Скрип был слабым, и Иваня и Войтых, когда поднимались наверх, издавали гораздо более громкие звуки. Сейчас же как будто бежал ребёнок. Саша испуганно посмотрела в сторону двери, но шаги стихли, а к ним так никто и не зашёл. Теперь она вообще не была уверена, что это всё ей не послышалось. Ведь они же проверяли, дома никого не встретили. «Вы с Ваней нашли что-нибудь наверху?» Войтых покачал головой. Шум еще слышали, но никого так и не увидели. Он вдруг осекся, задумавшись, потом с сомнением посмотрел на Сашу. «Как ты думаешь, почему только в одной комнате горел свет?» Она нахмурилась, вспоминая тусклую лампу, благодаря свету которой они и нашли этот дом. Всего несколько часов назад оказалось, что прошло несколько дней. Кто-то пытался... «Привлечь наше внимание?» «Или бы сами?» Войт их задумчиво посмотрел на лист бумаги, на котором Ваня вывел предупреждение, на случай, если история повторится. Тот так и остался лежать на столе. Как и осталась стоять их машина, как остались валяться на полу розовый монстр и телефон Ивана. Может, и лампа горит с их первого захода? Может быть, в той комнате есть что-то важное?» предположил он, стараясь придать голосу уверенности. «Может быть, стоило уделить ей больше внимания?» Он цеплялся за соломинку, но воспаленный мозг был просто не в состоянии родить более внятную теорию. Однако Саша заметно воспряла духом и воодушевилась. «Ты прав!» с энтузиазмом кивнула она. «Не может быть случайностью то, что в этой комнате, где горел свет, лежал мой монстрик. Возможно, в первый раз мы не додумались написать себе записку, но что-то же мы делали!» Мы могли провести здесь немного больше времени и что-то выяснить. Давай вернемся в ту комнату и осмотрим еще раз. Других вариантов все равно не было. Да и контролировать небольшую комнату с одной дверью и одним окном будет проще, чем кухню с тремя выходами или огромную гостиную с двумя выходами и тремя окнами. Идем, велел Войтых. Держись сразу за мной. Саша снова кивнула, и они вдвоем осторожно вышли из кухни. Никогда еще ей не было так страшно. Хотя они часто попадали в пугающие ситуации, из которых на первый взгляд не было выхода. Возможно, каждый раз ей казалось, что ничего страшнее она ещё не испытывала. Саша не знала наверняка, но сейчас вцепилась в руку Войтаха мёртвой хваткой и не представляла, что может заставить её разжать пальцы. Однако всего минуту спустя ей пришлось это сделать. Они дошли до лестницы... И Войтых вынужден был снова вытащить пистолет, поскольку осторожные шаги медленно приближались, как будто кто-то спускался им навстречу, хотя в свете фонаря они по-прежнему никого не видели. Саша сомневалась, что пистолет поможет им в данной ситуации, но Войтых чувствовал себя с ним увереннее. Он медленно ступил на первую ступеньку, которая тут же отозвалась скрипом, а затем осторожно двинулся вперед. Саша следовала за ним, глядя только ему в спину и малодушно опасаясь смотреть по сторонам, как ребёнок, который прячется под одеялом, когда слышит шорохи под кроватью. В какой-то момент ей показалось, что кто-то тронул её за ногу в том месте, где между джинсами и носками виднелась полоска обнажённой кожи. Саша дёрнула ногой, мысленно убеждая себя, что ей просто показалось. Однако уже во время следующего шага кто-то схватил её за щиколотку и сильно потянул назад. Она вскрикнула, попыталась ухватиться руками за перила, но те словно растворились и пальцы сжались вокруг пустоты. Сильный толчок в плечи не позволил ей удержаться на ногах, и она покатилась вниз, почти сразу больно ударившись затылком и потеряв сознание. «Саша!» Войтых, уже почти добравшийся до второго этажа, обернулся только тогда, когда она, нелепо взмахнув руками, опрокинулась назад. Он инстинктивно вытянул руку вперёд, пытаясь схватить её, но было уже слишком поздно. Саша лежала у подножия лестницы и не шевелилась. Чувствуя, как всё внутри мгновенно замерзает и проваливается в глухую, чёрную пустоту, Войтах торопливо сбежал по ступенькам вниз и потянулся к ней. Пульс на шее не прощупывался. Войтах растерянно посмотрел на неё, не понимая, что произошло. Она ведь шла сразу за ним. Никого не было. Почему его не тронули?» Наверху снова раздались шаги и скрип половиц. Вот их поднял фонарь и пистолет и направил на вершину лестницы, где только что стоял сам. Луч фонаря выхватил из темноты тень, которая так и не растворилась в круге света. Она походила на человека, молчаливо стояла наверху и смотрела на него, Войтах не видел, есть ли у нее глаза, но чувствовал взгляд на себе. «Кто ты? Чего ты хочешь?» Тень не ответила. Она качнулась вперед, и нервы Войтаха не выдержали. Он выстрелил. Один раз, другой, третий. Бесплотные тени его пули не нанесли вреда, но зато разозлили. Одним резким движением она кинулась к нему и накрыла с головой, погружая мир во мрак. В голове Войтаха успела промелькнуть только одна мысль. «Вот куда делись три патрона».